Глава тридцать седьмая Доска объявлений Петрович, стоило мне прочитать письмо, как внутри почти сразу все успокоилось, и мозги смогли полностью побороть панику. Дай мне посмотреть полный список того, что мы взяли с накатов, и скажи, а вы уже распределили доли между всеми, кто был на стене? Есть ли какие-то традиции в этом вопросе? Не очень эффективно спрашивать так много за один раз, но сейчас мне надо готовиться к тому, чтобы переключить копейщика со шлема на что-нибудь другое. Да, Петрович протянул мне сразу целую стопку листов бумаги. Меня как раз попросили тебе все занести. Ага, тут и список добычи, и предполагаемое ее разделение. Шлем легендарный, сетовый, неопознанный, одна штука. Я с трудом сдержал довольную улыбку, глядя на эту строчку. Никакого упоминания таинственного бога на букву «К», а это значит, что тайна того, кому на самом деле принадлежит шлем, вполне может быть известна только мне. Хорошо. Теперь посмотрим, что они написали в распределении. Так, двойная доля тем, кто управлялся с техникой, десять частей добычи лидером филиалов, И командирам отрядов вроде Петровича и Даши. Мне, как главе квартала, полагалась доля в размере сотни частей, ну и еще из общего списка были выделены около десяти человек за особый вклад в победу. Что ж, тут в принципе все понятно, но лучше уточнить: эти доли и части потом суммируются по всему кварталу, добыча делится на получившееся число, и каждый получает в зависимости от того, сколько у него этих частей. «Правильно? Вроде такое было раньше принято у викингов. Такая вот средневековая математика, главный плюс которой заключается в понятности для рядовых членов общества. А без этого никуда, и так найдутся недовольные, но при таком прозрачном подходе их хотя бы будет меньше». «Точно», — кивнул подтверждая мои догадки копейщик. «Впрочем, это не только у них». Франки, бриты, в общем, все, у кого воины были на жаловании, использовали что-то похожее. Как будут оцениваться артефакты и шкуры? Один известный разведчик говорил, что всегда запоминается последнее. Так вот и мне сейчас надо, чтобы у Петровича о нашем разговоре осталось вполне конкретное впечатление. Обсуждали, как делить добычу, и больше ничего. По рыночной стоимости... И каждый, пока есть такая возможность, может выбрать, что ему надо, кристаллы или товар. Первыми пойдут те, у кого больше доля. При равном значении будет влиять уровень метки. У последних уже, конечно, вряд ли будет возможность выбора, но на то они и самые слабые. Петрович тут же пояснил мне детали. Что ж, не очень демократично, но вполне справедливо, меня устраивает. Разве что внесем небольшие коррективы. По одной дополнительной доле добав всем, кто ходил с тобой, чтобы все это утащить из-под носа у хауситов и еще десяток леня. Видя, что Петрович хочет что-то сказать, я ускорился и не дал ему меня перебить. Эту премию вычти из моей доли, пересматривать размер других уже не будем. Поработаем немного на свой имидж. Я замечаю тех, кто сделал что-то для квартала и для меня. И при этом готов одаривать таких людей не из общего кармана, а из своего. Такое в руководителях обычно особенно ценят. Да, и чуть не забыл самое главное. Шлем запиши в мою долю, все остальное возьму шкурами. С распределением подожди до вечера, я сначала пообщаюсь с Бартасом, чтобы не было недопонимания. Петрович еще раз кивнул, и на этом мы друг с другом распрощались. «Обидно, сколько всего себе распланировал, а теперь надо это бросать и идти к главному хауситу да решать наши проблемы. И ведь не отложишь. Без этого не распределить добычу, а без нее уже скоро у меня в цитаделе и ее преддверии начнется настоящий бардак». «Проход в квартал хауса временно перекрыт». Врезавшийся в землю прямо передо мной меч вырвал меня из царства мысли в реальность. Я уже добрался до границ владений Бартаса, вот только, похоже, мне здесь не очень рады. Что я там думал про бардак, а не того ли Альгидрос и хочет добиться, затянуть наши разборки на как можно большее время, чтобы у меня начались потасовки до волнения. А то, что же это творится, мне передали Бузатеров, хотя неожиданно стали послушными овечками, обидно, наверное. У меня личное приглашение от вашего главы. Показываю письмо, но оно, как и следовало ожидать, не вызвало никакой реакции. Точно, ребята проинструктированы задержать меня, несмотря ни на что, а рядом наверняка еще отряд есть на тот случай, если решу прорываться силой. Вот только провернуть такое мои возможности пока не позволяют в принципе. Да и есть гораздо более простой способ. Личная ответственность, пожалуй, единственное средство в мире для борьбы с бюрократией и неустраивающими меня правилами. Хорошо, я ухожу. А стражники-то явно выдохнули, значит, опасаются главу света, и это правильно. Вот только подпишите мне сначала эту бумагу. И я вытащил из невидимого кармана все необходимое. Быстро набросал свидетельство об отказе пропускать меня в квартал для проведения переговоров по добыче. Надо было видеть их глаза в этот момент, а я же еще в процессе все комментировал. «Теперь подпишите. Я это в случае чего генералу покажу, и будет у нас с вами мир и взаимопонимание. Хотя можете этого и не делать, я тогда укажу, что вы отказались. Официальную бумагу, да еще для генерала, и отказались подписать». «Наверное, Чана это обидит, но вы же объясните, что у вас был приказ. Может быть, он и не станет мстить?» По лицам стражников было видно, что в миролюбивости генерала у них большие сомнения, а мое странное поведение так и вовсе выбивало из колеи. В их понимании мне было положено либо драться, либо уходить с позором, а тут такой разрыв шаблона. «Подождите, я приведу командира». Наконец не выдержал один из них и буквально через пару минут вернулся в сопровождении воина в полном доспехе, которого, кстати, я постоянно раньше видел рядом с Бартасом. Вот, похоже, и глава отряда прикрытия, который, к счастью, оказался больше воином, чем командиром. «Я подпишу твою бумагу, и можешь уходить, менять наши правила ради тебя никто не будет». «У этого явно кишка не танка и страха никакого нет и в помине». Вот только порой нужно не только не бояться, но еще и думать, а так меня текущий результат более чем устраивает. Этот представившийся помощник Бартаса подписал отказ спускать меня к ним в квартал, даже не прочитав, что в эту же версию я включил и отказ от добычи. Конечно, можно было бы и не ссориться с хаосом из-за такой мелочи, вот только, судя по всему, мира у нас и так нет». А раз все так складывается, то к чему и остальные условности? Довольно улыбнувшись, я спрятал бумагу в карман и поспешил обратно к цитадели. Проблема с распределением добычи оказалась решена даже быстрее, чем я надеялся. А значит, можно начать раздавать слонов, заодно запустив еще один крайне важный для моего развития процесс. Стоило мне приблизиться к родному кварталу, как сразу стало видно, что там неспокойно. Около десятка хауситов собрали вокруг себя толпу и сейчас упоенно рассказывали, что я, оказывается, собираюсь забрать всю добычу себе. А Бартос, надо сказать, молодец, решил не пускать ничего на самотек. Вот только, конечно, топорно работает, хотя ради кого, на его взгляд, тут особо стараться. «Петрович!» Я гаркнула весь голос, чтобы меня заметили. Копейщик, до этого явно не знавший, что же со всем этим делать, с учетом неравенства сил, тут же оказался рядом. Узнать фамилии этих бунтовщиков и паникеров, да лишить их доли. Все остальные могут подойти к своим командирам за добычей в порядке очереди. Доля и очередность будет вывешена на доске объявлений». «А не боишься, что Бартос спросит с тебя за в долю хаоса?» Один из ораторов заводил, не удержался и показал всем, на кого работает. Интерес толпы моментально спал, и агрессия, до этого прямо чувствовавшаяся в воздухе, как будто испарилась. «Не мне бояться кого-то!» Тут же отрезаю ненужные мне смыслы, а заодно достаю свиток и подсматриваю, как же зовут того командира, что его подписал. «Ну а если кому интересно...» То наши партнеры-хауситы, оказавшие помощь в уничтожении Тнаката Медеи, официально в лице Юргиса Витанеса, отказались от своих прав на добычу, так что можете спокойно все тратить. Надо было видеть лица Хауситов после того, как я назвал это имя и фамилию. Неужели этот Юргис действительно такая важная шишка? Передай Лыценко, уже незаметно шепчу Петровичу чтобы уже завтра тут никого из этих не было. Надеюсь, он понимает, что это и в его интересах. — Хорошо, — подтвердил копейщик, но тут в толпе наконец-то задали вопрос, которого я уже, если честно, заждался. — А что за доска объявлений, про которую ты говорил? — Точно. Делаю вид, что только что вспомнил об этом. Теперь можно вытащить из невидимого кармана косу и подойти к ближайшей стене. Камень мое оружие, конечно, резать не может, но вот следы от копыти пламени вполне заменят самый эффектный в мире маркер. Доска объявлений. Надпись появилась не так быстро, как хотелось. Этот момент я не учел, но все равно никто так и не подумал уйти, пока я не закончил. Тут же, как будто ждали этого момента, появились Квин, Лыценко, Хромов и Даша, вывесившие свои списки. Добавил свой лист и Петрович. Ну а потом и я решил показать, что не собираюсь оставаться в стороне. Достав из невидимого кармана стопку листов, я быстро начал набрасывать на них по паре слов, а потом тоже крепить на доску. «Что это значит, королева сквоглов и теневой дракон?» — не вытерпел стоящий ближе всех глазастый хаусит. «А это...» — отвечаю громко, чтобы услышали все. «Я вывешиваю здесь же задания квартала, можно их выполнять и получать награды». «И уж поверьте, свет, в отличие от жадных, якобы великих стихий, умеет быть щедрым». И тут уже вся толпа не удержалась и сделала пару шагов вперед, чтобы прочитать все, что я успел написать. «Принести описание всех навыков и особенностей высшего духа света. Награда – сто частей будущей добычи». Итак, я прошелся по всем легендарным монстрам, о котором мне удалось за сегодня узнать. Из общего списка выделялось только одно. Принести редкие малые кристаллы. Награда — один большой кристалл за 50 малых. Это я решил сработать на обережение, так сказать. Если в этом мире есть кристаллы обмана, то хотел бы заполучить их да побольше. Вот только знать об этом никому не нужно так что пусть будут просто редкие малые кристаллы. Редкие, чтобы мне просто не устроили обмен мелочи на крупные, по выгодному курсу. «И что, всем заплатишь?» Из толпы раздался недоверчивый голос. «Хотя надо отметить, в том, что мы сможем справиться с легендарным противником и получить награду, никто, похоже, не сомневается. Это хорошо. Тем, кто принесет самую полную информацию». Пусть у них будет стимул собирать как можно больше сведений, а я по ним даже не выходя из дома смогу прикинуть раскладку по будущей маске. Но разве я не гений? И народ в квартале придумал, как занять, и платить пообещал только в будущем, и про себя не забыл. В случае, если несколько групп принесут одинаковую информацию, то награда достанется тем, кто успеет раньше других». «Проверять правдивость добытого через посредников будешь?» — раздался чей-то унылый голос, похоже, не сомневающийся в утвердительном ответе на свой вопрос. «Конечно. Я не применил его расстроить, взяв для себя на заметку идею использовать гильдию этих ходячих детекторов лжи. Не знаю, как именно такие вопросы проворачиваются, если принять во внимание даже лишь те ограничения, что я знаю». Но учитывая, как обыденно это было сказано, уверен, проблем не будет. А пока, судя по всему, вопросы подошли к концу, и цитадель, еще недавно, если честно, больше походящая на сонное царство, тут же превратилась в гудящий улей. Кто-то получал награду за осаду, кто-то собирал команды под выполнение развешанных мной заданий, кто-то уже давно окружил себя более-менее верными товарищами, и поэтому рванул вперед, не теряя лишнее время. И причиной всего этого мельтешения был только я. Так приятно. Нет, конечно, и странно немного, как легко мне удалось всех вдохновить на подвиги, но, с другой стороны, кажется, я знаю ответ. Раньше у народа просто не было цели, они были из тех, кто хочет двигаться вперед, поэтому и отправились на фронтир из тихих городков вроде Нового Парижа или Москвы, но дошли до грани, за которую не знали, как перебраться, а тут я, который подбрасывает пусть небольшие, но главное вполне понятное задание. Забавно. Похоже, я даже не думая об этом, стал тем, кто вернул людям веру, пусть не в свет, но в то, что движение вперед возможно, а для болота, в которое, похоже, начал превращаться фронтир, это очень даже немало.